Бонус первый. Первая встреча. Егор. Начало второго курса. На улице еще было тепло, пригревало солнышко, у всех было отличное настроение. Учеба толком не началась. Студенты ходили расслабленные, без отпечатков страниц на лице после ночи зубрежки, без страшных черных кругов под глазами. Егор в коридоре недалеко от кафедры экономистов обсуждал с друзьями прошедшую игру в футбол на выходных и мельком наблюдал за смешными, растерянными первокурсниками, которые еще путались в многочисленных аудиториях, корпусах и этажах. «Нам не хватило всего одного гола», — недовольно скривился Димыч, ковыряясь зубочисткой в зубах. «Откуда только взял ее?» «Просто вы хмыкнул Макс, поправляя рюкзак на плече. Сегодня он снова выглядел помятым. Но перегар перебивала очень мятная жвачка. Видимо, после работы снова остался с какой-то красоткой. «Нет, просто кто-то слишком борзый», — отозвался Димыч, и красноречиво покосился на Егора. Егор не заметил шпильки в свой адрес. Его внимание привлекла девчонка у информационного стенда. Такое милое лицо и сосредоточено серьезное выражение на нем. Волосы насыщенного каштанового оттенка свободно струились по плечам. Упругую попу обтягивали брюки. «Хватит пялиться на первокурсниц!» — усмехнулся Димыч, пихнув Егора локтем. «Ты и так уже всех перепробовал!» Егор скривился. «Я насильно никого в постель не тащу, но и отказываться, если предлагают глупо. Я же не послушник монастыря!» Макс проследил за его взглядом и хмыкнул. «Скучно, даже не красавица!» Егор склонил голову. «Не красавица, но было в девчонке что-то неуловимо притягательное, что сразу привлекло внимание. Какие-то искорки в глубине карамельных глаз, будто пузырьки шампанского. Подойти познакомиться?» «Такая откажет». Егор умел сразу определять, склонна девушка к ничего не значащему сексу или нет. С теми, кто нет, он никогда не связывался. Проблемно это. Но сейчас отчаянно захотелось узнать ими девушки, услышать ее голос. Наверняка он был обычный, но почему-то хотелось, чтобы голос этой девчонки отличался ото всех, что Егор привык слышать. «Привет!» — раздалось рядом, заставив едва уловимо поморщиться. Егор перевел на девушку взгляд и прохладно произнес «Настя?» Макс с Димычем обменялись многозначительными взглядами и отошли в сторону. Брюнетка смущенно убрала за уши короткие прятки волос и закусила губу. «Ты не отвечаешь на мои звонки?» «Я говорил». «Да». — рассеянно отозвалась Настя. «Ну, — Но ты мог просто выслушать меня. Я думала, что смогу вот так, но... Почему бы нам не сходить на свидание? Ты ведь меня почти не знаешь. Голос девушки сорвался, по её щекам внезапно потекли крупные слезы. Где я так присчитался? — Сокрушенно подумал Егор, собираясь силами. — Если сейчас не отошьет, она так и будет волочиться следом, питать глупую надежду. «Послушай, мы договаривались. Никаких обязательств, никаких отношений. Я сразу предупредил тебя. Так зачем сначала соглашаться, а сейчас подходить и унижаться?» Настя всхлипнула сильнее. Егор краем глаза уловил подозрительное движение, но не сразу понял. Щеку обожгла ударом. Пощечина получилась звучной, привлекая внимание всех, кто находился возле кафедры. «Пользуешься девчонками, а потом рассказываешь о том, что предупреждал?» Голос девушки не звенел, не дребезжал. Она даже не повысила тон, но он вибрировал от силы и заложенных в него эмоций. Егор не поверил. Приложил руку к пылающей щеке, но все равно не поверил. А в карамельных глазах девчонки разыгралась нешуточная буря, готовая поглотить его в любой момент. «Для одного раза сними себе телку в клубе или воспользуйся услугами эскорта. Извинись перед этой девушкой за свое свинское поведение, а ты...» Она повернулась к изумлённо замершей Насте. «Действительно, имей уважение. Поблагодари за чудесную ночь, если она была таковой и пожелай сранцу счастливого пути». «Эй, ты чего?» Отойдя от шока, вмешался Димыч. «Ничего, а ты?» Не растерялась девушка, смерив приятеля рентгеновским взглядом. «Довольно», — сухо оборвал Егор. В крови кипел адреналин, грудь разрывали незнакомые будоражащие эмоции. Хотелось всыпать на халки и одновременно... Черт, почему у нее такой миленький ротик, и почему из него вылетают такие слова? Откуда столько храбрости в этом мелком, смешном существе? Настя убежала, опустив голову и краснея от стыда, а пигалица укоризненно хмыкнула, поправляя сумку на плече и собираясь просто уйти. Егор, не задумываясь, схватил ее за руку и дернул на себя. С какого ты факультета? Банковское дело и финансы. А что? Ответила она, не задумываясь, насмешливо вскинув бровь. Мстить будешь? Егор усмехнулся, отпуская руку на Халке. «Посмотрим. Может, и буду». «Ну, удачи!» — беспечно бросила она, развернулась и спокойно пошла. «Егор, это что сейчас было?» — удивленно спросил Димыч. «Мне откуда знать?» — задумчиво протянул Егор, глядя вслед уходящей пигалице. Безумно хотелось нагнать ее, развернуть к себе и узнать, как на Халка целуется, или она только болтать хорошо умеет. «Горячая штучка!» насмешливо прокомментировал Макс. «Тебе с ней ничего не светят. Таким наверняка нравятся скромные, как я». Егор недоверчиво посмотрел на друга, еще не подозревая, что именно он станет объектом симпатии пигалицы.